Жить бы, выселись по тапни, да радоваться. А у неё опять мозги трещат. Чего и твой снова трещити? спросил товарищ помидоров. Не знаю, ответила воспитательница. Да это вовсе не она трещит, сказала Наташа. А вот этот гражданин в зелёной шляпе, который на ветке. Наташа, помидоров и Шуры бросились к окну, и точно На ветке сидел гражданин в меховом пальто и зелёной шляпе, и он трещал. "Да это не гражданин, это обезьяна Груша", объяснил помидоров. "Она из зоопарка сбежала, я про неё в газете и читал". "А почему же натрещит?" "Потому что у неё за щекой свисток милицейский, и она его стащила". "Давайте её приманем", предложила Наташа. Клоуны стали показывать обезьянке конфеты, бутерброды, карандаши, но обезьянка была хитрая. Она сидела на дереве и ждала, когда все эти вкусные вещи будут подальше от клоунов и поближе к ней. Грушу много раз ловили, и она хорошо знала, как это делается. Тогда Наташа сказала: "Я придумала Давайте сюда всё вкусное, особенно если есть орехи. Она побежала вниз к дяде Шакиру и принесла из его мастерской скворешник. В скворешник Наташа насыпала орехов и бросила его груше. Обезьянка поймала скворешник, запустила в него лапу, зажала орехи в кулак и хотела вытащить их из скворешника. Тащит. Акулачок не пускает. А разжимать лапу угриша не хочет, чтобы орехи не выпустить. Тогда Шура побежал и принёс ещё один скворешник. В него тоже насыпали орехов и бросили вортышки. Она опять схватила его, запустила вторую лапу, а вычить опять не может. Ой! Ой, сказала Наташа. Она похожа на боксёра, только вместо перчаток скворешники. И снова сбегали в ниц и принесли сейчас скворешник, опять его бросили. Груша поймала его и засунул уже третью лапу за реками, а вытащить не может. Помидоров подумал и говорит: "Есть такая знаменитая басня Мартышка и очки. Я придумал быс напишет товарищ Крылов". Я скоро тоже басне напишу. Мартышка и скворечники. Мартышка к старости слаба скворечниками стала, а груша последней лапой заветку держится. Делать нечего. Помчались за последним четвёртым скворешником. Но ножи упадёт, говорит Василий спотапно. А вы посмотрите вниз, ответил Шура. Василий спотапно посмотрела, а внизу Подветками был пруд. День как раз тёплый. Кинули ей четвёртый скворешник. А на его хватит, скорее лапу засунуть, а то непорядок, все лапы со скворешниками, а это без. Дальше клоуны побежали вниз, потрясли дерево. И груша хлоп прямо в пруд. Только брызги во все стороны. Тут её поймали. Позвонили в зоопарк. Заберите вашу дорожку, учится людям мешает. Скоро приехала машина, а в ней кабачков тыкрин. Посадил он грушу в мешок, а сам глазами так и зыркает. "Я, говорит, обязан вам премию выдать за мартышку. 100 руб. Пусть один ваш, лучше вот этот", он показал на шуру. Придёт завтра на пустырь к зоопарку, и мы с ним рассчитаемся. В голове у коварного кабачкова тыквина созрел хитрый план захвата Шуры, а потом и Шуры. Он выбрал Шуру, потому что Шура был самый хилый. Ведь всем известно, что Шура много смотрел телевизор и никогда не делал физкультуру. Приложение к одиннадцатому дню занятия. Приложение первое песенка о перестановке слогов. Ребята, вы уже знаете, что из слогов можно составить слово. А ещё вы помните, что случилось, когда в предложении поменяли местами слова? Помните песенку про объявление? Так вот, Берём самое простое стихотворение про маму. Вот мы видим маму, а у мамы мыло. Мама моет раму, чтобы чисто было. А если вдруг все части местами поменять, то ничего мы с вами не станем понимать. Вот мы димвимума. А у мы мало мы мамает момура бы что то число бы Приложение второе Рассказ для пересказа Ребята, послушайте вот это заявление, а потом постарайтесь его пересказать. Главному за вхозу товарищу Тараканову, от за вхоза зоопарка товарища Кобычкова Тиквина. Заявление. Товарищ Тараканов родной. Заявляю вам, что мы можем украсть клоуна одного. И этот клоун придёт к нам за премией на пустырь. Мы высажаем в мешок и уносим, а потом говорим им, чтобы они отдали нам школу, а то мы не отдадим клуна, то есть кловуна, и им ответить-то нечего. Писано в четверг. Привет всем нашим Завхозовским. А сверху касым почерком: "Не возражаю. Тараканов". Приложение 3. про тётю Фёкву. Тётя Фёкла Паркинен очень переживала за Саня. Не ест ничего. Вот ты пропал. Был бы толстым, никогда бы не потерялся. Она накормила клоуна фабедом, взяла в платочке пирожок с повидлом и отправилась на городское радио. "Вы куда?" спросили её входа. главному начальнику. А вы кто? Тёть Фёкла, тётя я. Во актёр снял трубку и сказал: "Тот тётя до нашего начальника приехала, а там подумали, что тётя нашего начальника приехала и закричали: "Пропустите её немедленно". И тётя Фёкла прошла со своими пирожками. "Вам что надо?" спросил начальник. У нас клоун Саня потерялся. Пусть его разыщут, а это пирожки. Не смешите меня, сказал начальник. У меня! Африка волнуется, у меня делуймовы с клоуном, но пирожками заинтересовался. Сповидлом, сповидлом. И за радио я всегда плачу. Ну, посудите сами, что важнее: землетрясение в Японии или Саня, Саня во Франции жарища. Люди в трусах на работу идут или Саня, Саня тут начальник не выдержал. Как стукнет кулаком по столу, а на столе пирожок лежал с поедлом. Он как брызнет И тут в кабинет вошли двое таких, э, ну, как бы спортсменов. "Заберите от меня эту тётку", закричал начальник. "Работать невозможно". Спортсмены подхватили тётю Фёклу и понесли. "Мне есть ничего", сказал им тёте Фёкле про начальника. "Вот и сердитый, и нервный весь". Начальник услышал эти слова. "Вот что?" Позвонить-то вы в милицию? Не надо, закричала тётя. Только не это, в милицию. И пусти ей развещёт Саню. Скажи, что я настаивал и просил